Глава восемнадцатая. Предвкушая хороший заработок, Иголкина любезно довезла меня до центра и дала адрес чудо доктора Раджива. «Ехать к нему нужно после десяти вечера», объяснила Наташа. «Врач с левой резьбой вообще без башки. Ты не смущайся и ничему не удивляйся. Главное — результат. А я, по его указке, потеряла пятнадцать кило». «Огромное спасибо», искренне сказала я, Вышла из машины, помахала иголкиной рукой и испытала некоторую неловкость. Риэлтор была очень мила со мной, а я, получается, поступила некрасиво, обнадёжила её, пообещала хороший куш, и в результате Наталья ничего не получит. С другой стороны, мне ведь нужно было побывать в Изумрудном, и поездка оказалась полезной. Вон сколько разной информации выползла на свет. Анекдотическая улица выглядела по-деревенски. Я, коренная москвичка, Удивилась при виде покосившихся сельских избушек. Хорошо во Мнёвнике был не из самых дальних районов столицы. Через него пролегает дорога в Крылатское. Я неоднократно ездила туда и на троллейбусе, и на маршрутке. Это удобно. Садишься у метро «Сокол» и далее по прямой докатываешь до Рублёвского шоссе. Но я даже предположить не могла, что в паре шагов от шумной магистрали темнеют срубы и квохчут куры. Хотя, стоп, пронесушек я придумала. Тут стоит странная для обитаемого места тишина. Дверь сыраюшки, в которой был прописан дед Пехто, держалась на одной петле. Я осторожно толкнула створку, та, жалобно заскрипев, приоткрылась. В нос ударил запах сырости и, опять же, нежилого помещения. «Есть тут кто?» — заорала я, уже понимая, что не услышу ответа. «Борис Гуревич, вы здесь?» «Ищешь кого-то?» — прохрипели сзади. От неожиданности... Я дёрнулась и стукнулась головой о стену. «Не пугайся», — закашляли за спиной. «Ничего плохого я тебе не сделаю». Я обернулась и увидела существо непонятного пола, одетое в мешковатый плащ и некогда белую, а теперь серую от грязи панаму. «Ищешь кого?» — повторил вопрос человек. «Да», — отмерла я. «Мне пихто нужен». «Ну, хватилось», — засмеялся незнакомец. Он уж лет пять как помер, в месяц, когда меня на пенсию вытурили». «Вы точно знаете?» «Мы в соседях ходили», — пояснила странная личность. «Целую жизнь бок о бок, рядышком. Только я намного моложе. Борис Гуревич совсем старенький был. Сколько раз он мне говорил, «Машка».» Прервав речь, существо похлопало себя по карманам. Я вздрогнула. «Неужели передо мной женщина?» Говорил, «Машка твоя, Серёга, полная дура». Продолжал человек, выуживая из недродеяния дешёвые сигареты. «Хлебнёшь ты с нею лихо». Я не удержала тяжёлого вздоха. Всё-таки иногда интуиция меня подводит. Я беседую сейчас с мужчиной. «Умный был дедушка», — говорил он. «Мудрый даже». На все вопросы имел ответы. «Да, это замечательное качество. А вот у меня одни вопросы». И полнейшая неясность в мозгах. «Скажите, у Бориса Гуревича были дети?» Перебила я незнакомца. «Своих нет», — загадочно ответил собеседник. «Это значит, что он воспитывал приёмных?» Насторожилась я. Мужичок закашлял, потом вытер рот рукавом. «Тут раньше красота была», — горько сказал он. «За мостом ещё дома стояли, школа на пригорке. Вроде Москва». А тихо. Лес шумит. Речка течёт. Ну, ни с чем не сравнить. Мы жили как в раю. С троллейбуса спрыгнешь, чуть пройдёшь, и вместо столицы природа. Уникальный район. Да только теперь от него вот эти покосюхи остались. А из жителей я один. улицы уничтожают. Соседи. Вот ведь глупцы. Обрадовались. Прямо опрометью в бетонную башню кинулись. Как же? Горячая вода, канализация, отопление. Да только в шабаш угодили. А я не съезжаю. Хоть и предлагают теперь на одного аж двухкомнатные хоромы. Конечно, Сергей Ивашов строителям сейчас как бельмо в глазу. Но я всё равно никуда не уберусь. Доступно объясняю? Или повторить для усвоения материала? «Поняла, поняла», — закивала я. «Вы, наверное, в школе преподавали?» «В училище», — заулыбался пенсионер. Оно вон там, на горке стояло. Готовили медсестёры медбратьев. Девочек больше было. В основном из неблагополучных семей. Пил народ здесь в тёмную голову. 2 и 16 числа все в лёжку по улицам. дас с Трезвых только двое и было. да Борис Гуревич. Он директорствовал в училище и очень переживал, когда его закрыли. «Вот вы про детей спрашивали» они к пихто-гурьбой ходили. Кое-кто из корыстных целей. Поесть, чаю с зефиром попить. Дома-то им родители-алкоголики конфет не покупали. Но находились и искренние ребята. Хотели профессию получить. Слава Кротов в мединститут потом поступил. Теперь он профессор. Включаю тут на медний телевизор. Идёт программа здоровья. И вижу, на экране Вячеслав рассказывает, как своё открытие сделал. Я не очень понял, о чём речь. Сам-то не медик, преподавал химию. А Слава занимается глазами. Так он, оказывается, изобрёл особые капли, которые многим помогают. Получил за них премию. Помнится, мне даже обидно стало. Смотрю на кабана сытого золотыми часами в костюме за большие тысячи и думаю, «Что ж ты Борису Гуревичу не помог, а? Тот на одну пенсию выживал». Получит жалкие рубрики и на 30 кучек разложит, чтобы каждый день батон с кефиром покупать. А ведь мог пихто на старость насобирать, если бы с людьми всю жизнь не делился. Или ещё в пятом доме Софья Сергеевна жила, мамонтовая ей фамилия. Тоже в нашем училище с указкой стояла. Вот ушлая баба. Всё себе под живот сгребала. Золото покупала и в чемодан складывала. Никому крошки хлеба не дала». Зато сама в ажуре. И дочь её, Гомовердия, институт закончила. Тоже медик. Так это Гомовердия у Бориса Гуревича всё время послась. Он её родной считал. И что? Где благодарность? Бросили старика. «Странное имя. Гомовердия», – перебила я. «Никогда не встречала подобное». «Отец её из кавказцев», – с лёгким презрением ответил собеседник. Но кто, точно не скажу. На рынке он торговал. С мандаринами стоял. Софья-то с молодости расчётлива была. Она его в девушках заприметила и сообразила. под богатый. Кто? под Охотно повторил бывший учитель. Имя такое, национальное. А ведь могла выйти замуж за приличного человека. За меня, например. Так нет. Выскочила за мандаринника. Променяла интеллигентность на золото. 20 лет она с ним прожила. Затем вдовой стала. Ну, я выждал год для приличия и пришёл с предложением. «Здравствуй, Соня. Дочь у тебя взрослая, в институте учится. Я холостой, детей не имею. Чем мы не пара?» И что она мне ответила? «Теряюсь в догадках». «Даже в дом не пустила». С непрошедшей за долгие годы обидой «Заявил пенсионер». Засмеялась и дверь захлопнула. Наверное, к ней уже тогда болезнь подкралась, раз от меня отказалась. Ведь не каждый день в дом вдовы мужчины с предложением руки и сердца являются. Точно ей психушка светила. Через год она в неё угодила и не вышла оттуда. Осталась гамка одна. «Кто?» Я снова потеряла нить беседы. «А повтори-ка имечка гомовердия». Рассмеялся собеседник. «Язык сломаешь. Вот наши сократили его до гаммы. Видишь на той стороне элитное здание?» Я покосилась на самую обычную грязно-серую блочную московскую девятиэтажку. «Ничего выдающегося в доме нет. Затрапезное жильё. Мы с Гри обитаем точь точь в таком же. Только у нас лоджии застеклены на один манер. Некогда обитатели квартир договорились между собой и сообща вызвали мастеров». Постройка же, на которую указывал дед Сергей, смотрела на мир разномастными балконами, от чего казалось ещё страшнее, чем была. «Кооператив Гиппократ. Одни врачи в нём живут», — пояснила Бориген. «Квартиры там и по прежним годам были дорогущие, а сейчас и вовсе золотые. Софья Сергеевна трёшку на своё богатство приобрела, но въехать не успела. Хоть ремонт забацала, мебель раздобыла и даже люстры с занавесками повесила». Гамка соседкам хвасталась, рассказывала, как мать апартаменты обставила. Счастливый номер подобрала. 77 Да только жить Софье там не довелось. Накануне переезда Мамонтову в психушку сволокли. Гамма к Борису Гуревичу побежала. Тот всё устроил. И клинику хорошую, и консультацию профессора. У него куча знакомств имелось Поддержал девчонку. Не только морально но и кормил, поил, одевал её, пока она училась в институте. Потом Гамма получила диплом, переехала в новую квартиру и исчезла из жизни пехто. А когда его парализовало, я Гамку отыскал. Но она заявила, «Денег у меня нет, ничем помочь не могу, нужных знакомств не имею». Я попытался на Халку усовестить, да только она заорала, «В наши отношения не лезьте!» «Борис Гуревич у моей мамы в долг брал, вернуть не смог. Вот и отрабатывал». Ну, я и ушёл. А ещё его паспорт куда-то делся. «Что? Пихто потерял паспорт?» Обрадовалась я, услышав в потоке болтовни крупицу полезной информации. «Прямо беда была», – закивал словоохотливый пенсионер. «Я еле-еле уломал главврача больницы, чтобы Бориса Гуревича госпитализировали. А бумаг нету. Я весь дом перерыл. Портбилет нашёл, он его в железной коробочке хранил. Квитанцы по коммунальным платежам аккуратно рядом лежали. А главный гражданский документ исчез. Я лишь горько вздохнула. Борис Гуревич был очень пожилым человеком. А многие старики, боясь, что потеряют на улице сознание, не выходят из дома без удостоверения личности. Пихто попросту посеял паспорт. И дальше что? То есть что мне это даёт? почему клиентка прикола Вера Петровна сняла дом по паспорту местного дедушки. «Скажите, бывший директор училища никогда не вспоминал про некую Ефремову?» Перебила я рассказчика, который, пока я размышляла, продолжал ругать неблагодарную гомовердию. «Может, племянница у него была? Или ещё какая родственница по имени Вера Петровна?» «Одинокий он был совсем», — мрачно сказал старик. «На его поминках нас двое присутствовало». Я и Клавдия Федотовна. Соседка, что через дорогу жила. Только мы к нему и заглядывали в последние годы. Ни про какую Веру Петровну я не слыхал. Бориса Гуревича все бросили. А где сейчас Клавдия Федотовна? Умерла в прошлом году. Собеседник поёжился. Наверное, и мне скоро туда. Две жизни никто не скрипит. Только я отсюда не съеду. Унесут ногами вперёд. «Пусть электричество отключают. Я при свечке посижу. Не нужна мне их двушка. Решено и подписано». Так ничего и не узнав о Вере Петровне Ефремовой и не продвинувшись в своём расследовании ни на йоту, я с трудом отделавшись от слишком общительного старика, села в маршрутное такси и добралась до метро. И там, не спускаясь под землю, вытащила мобильный. «Бюро всех услуг на проводе», — как обычно шутейно откликнулся Коробков. «Опять Маврикия Панфутиевна беспокоит?» «Дама, вы навязчивы. Тариф настырный». «Помоги в последний раз!» — заныла я. «Разве трудно? Такому асу, как ты, стоит пальцами щёлкнуть, и готово дело». «Эх, дураки мы, мужики!» — отозвался парень. «Сколько нас, лыцарь, на ржавый крючок лести напоролися!» «Ну, лопачи, хитрая моя! Чё надо?» «Всё о Вере Петровне Ефремовой!» Год рождения? Понятия не имею. Думаю, промежуток между 1955 и 60 годом. Ну, вообще, таких я кучу отыщу. Она москвичка. С постоянной регистрацией? Не знаю. Растерялась я. Круто, как стринги со стразами. Хоть что-то ещё о бабе сказать можешь? Э, э э Она вроде психолог или психотерапевт. Угу. Много лет была замужем за владельцем банка Олегом Михайловичем Ефремовым. Заеду с этой стороны. Жди. Оркестр играет гаммы, трубы гремят в унисон. Хм. А нет у нас такого. Какого? Деньгохранилище столичное? Думаю, да. В Москве до всяких мест, куда слетаются банкноты. Я имею полный перечень. Умереть не встать, сколько их. Выделил владельцев? Ползу по списку. Нету-ть Олега Михайловича Ефремова. Наврал он жене. Хотел круче казаться. А сам бутылки собирает. Ха-ха-ха. Я молча слушала Коробкова. С чего я, собственно, решила, что Вера Петровна сказала хоть крупицу правды? Ну да, на меня сильное впечатление произвёл загородный особняк, отделанный по последнему слову дизайнерской мысли. Моё воображение поразили стеклянная лестница и роскошная гостиная с камином. Но ведь я уже выяснила. Коттедж — собственность риэлторского агентства. А Вера Петровна — отменная врунья. Она, не моргнув глазом, сказала, что дом принадлежит мужу. Встречаются такие люди, возьмут на прокат Порше, приедут на нём в гости и чувствуют себя королями. Есть только Олег Михайлович Ефремов на должности главного управляющего банком. Вдруг сообщил Коробков. «Это он!» — заорала я. «Почему сразу не сказал? Какого чёрта идиотничал?» «Робот выполняет лишь чётко обозначенное задание», — окрысился Дмитрий. «Мне что заявили? Владелец банка. А я кого отрыл? Управляющего». «Да какая разница?» «Большая. Один хозяин, другой у него на зарплате. Ты бы кем больше хотела быть?» «Говори адрес, телефон, название конторы. Выдавай всю инфу». «Ох уж мне энто молодёжь!» — постарчески заскрипел Коробков. шиботные без понятиев. Вот мы в ихние года о простых польках мечтали, а нонешним подавай шубы из жирафа. Тьфу, прямо!» «Перестань зубоскалить! Лучше работай!» «Господь с вами, милая барышня! Токма спину разогнувший по элике скрючивший нас предбасурманским небогоугодным устройством» «Чёртовой машиной, сатанинским отродьем!» По скоморожьи сыпал словами парень и вдруг заорал. «Жопа!» «Что случилось?» Встревожилась я. «Тебе не понять!» Огрызнулся Коробков и заговорил как бы в сторону. «Решили нас обхитрить, а мы ваш кот хряб хряп и сожрали. ияс yes! Готово!» Олег Михайлович Ефремов. «Жена Екатерина Николаевна, детей не видно». Ранее имел супругу, Федькину олесю Романовну. Та скончалась в относительно раннем возрасте от какой-то невыговариваемой хрени. Вау, он сто раз женился. Вообще, ё-моё, синяя борода. Так. Окончил институт, специализировался по бухгалтерскому делу. Идеальный послужной список. Пёр по ступеням вверх. В золбисбанк Пришканды был давно. Сейчас главный управляющий. Фактически третий человек, Зарплата впечатляет. Золбисбанк. Название придумано автором. Любые совпадения случайны. Местная служба безопасности проверяла Ефремова в июне. Ничего предосудительного. Белый-белый, пушистый и сладкий. Вот только с супругами невезуха Он мастер по разводам. Знаешь анекдот? Вы будете смеяться, но у меня опять умерла жена. Ха-ха-ха. Дальше, велела я. «Никаких вредных привычек, не пьёт, не курит, работа, дом, служба». «Идеал! Аж зубы сводит! Встречаются же такие раритетные экземпляры!» «А зачем Ефремова проверяли?» «Похоже, их СБ всех сотрудников под лупой держат прошептал Коробков. «Ой, страшно, аж жуть!» «Что ты там увидел?» «Ничего!» — заржал парень. «Шутка!» «Вот дурак!» — не выдержала я. «Где?» – спросил Дмитрий. «Ты случайно не у зеркала стоишь?» «Дай мне его координаты». «Параллели и меридианы? Долготу с широтой?» «Домашний адрес и телефоны». «Запоминай, ласточка». «Подожди, не торопись». «Ничего, крошка, не расстраивайся. Попросишь маму, она научит дочурку писать». «Моя мама давно умерла», – тихо сказала я. Папа, кстати, тоже. Имею только мужа Гри. «Извини», — вдруг нормальным голосом сказал Дмитрий. «Иногда я ляпну глупость. Самому неудобно». «Ерунда. Ты же меня не знаешь. Диктуй». Коробков чётко продиктовал название улицы, номер телефона, а потом вдруг поинтересовался. «Как твою вторую часть зовут? Кри?» «Гри», — поправила я. «Григорий, что ли?» заинтересовался Коробков. «Нет!» — усмехнулась я. «Аристарх». «Гонишь!» «Честное слово, фамилия ещё оригинальнее. Бабулькин. Поэтому я и осталась Сергеевой. не Невесть по какой причине разоткровенничалась я. Гри — это прозвище, а не уменьшительное от Григория». «Прикольно!» «Смешно», — согласилась я. «Но я не очень люблю, когда незнакомые люди...» позволяют фамильярность в отношении моего супруга. Человек не сам выбирает имя. Сей акт совершают родители. И какая мне радость от Татьяны. Я ничем не выделяюсь среди толпы. А вот Гри — великий актёр». «Прямо уж», — протянул Дмитрий. «Да, гениальный». «И где он снимается?» «Пока лишь в рекламных роликах». «Понятненько». «Дурак, мужу просто не везёт» но впереди его ждёт головокружительная карьера. Грис играет Гамлета, Ромео, Короля Лира. «Я не силён в пьесах», — признался Дмитрий. «И если честно, художественную литературу не люблю. Ладушки, Покедова». «До свидания. Спасибо огромное. Больше я тебя не побеспокою. Ты мне здорово помог». «Эй, Таняшка! Я ж пошутил. Обращайся, когда надо». «Не хочу нагло эксплуатировать постороннего человека». «Ты мне родной стала, помпушечка», — весело отозвался Коробков. «Уже люблю вас, дорогая, причём не по указке романа, а по зову сердца». «Чем же я заслужила столь хорошие отношения ухмыльнулась я. «Обожаю всех пышечек по имени Татьяна Сергеева», — заверил Коробков. «Чао, бомбина, сори. Другая линия визжит. Работа не ждёт. Чмок-чмок, мисс Пигги». Я положила сотовый в сумку. Иногда на пути попадаются люди, от общения с которыми становится радостней и спокойнее на душе. Положительная энергетика, светлая аура, добрая душа. Назовите, как хотите. И, похоже, Коробков из этой немногочисленной армии. Интересно, как он узнал про мой вес? Назвал пампушечкой, а затем мисс Пигги. Неужели Дмитрий увидел меня на экране своего компьютера? Что ж, убедившись в его уникальных возможностях и способностях, я уже ничему не удивлюсь.